Берлин. 16 сентября 1944 года. Среди роя солнечных бликов по глади озера лениво скользили яхты. Здесь, в пригороде, ничто, казалось, не напоминало о войне, и по-летнему жаркое солнце играло листвой, брызгая лучами в глаза. Говорили, Берлин сильно разрушен. Штернбергу не хотелось проверять правдивость слухов, И он малодушно довольствовался тем, что, подъехав с юго-западной стороны Кванзея, убедился, по крайней мере, тут все спокойно. На берегу озера располагалась гостиница для технических специалистов, где у него была назначена встреча с Альбертом Шпеером, министром вооружений. Фотографию этого человека – лицо потомственного интеллектуала, слабые пряди темных волос, зачесанные высоко над просторным лбом. Штернберг несколько дней носил с собой в бумажнике и при случае пристально смотрел на нее, твердя про себя нехитрую установку. «Ты должен мне верить! Ты должен мне верить!» «Клянусь, я буду молчать!» Таков был ответ министра на предупреждение Штернберга, спрятавшего в ножнах вежливости стальную угрозу. «Если понадобится, до гробовой доски!» И Штернберг, машинально читая мысли собеседника, Понял, ему можно доверять. Собственно говоря, Шпиер был архитектором. Только в государстве, которое возглавил недоучившийся художник, где военный летчик взялся за переустройство экономики, а виноторговца назначили министром иностранных дел, архитектор мог стать министром вооружений. Однако, в отличие от многих партийных дилетантов, Шпиер со своими обязанностями справлялся. «Трезвый халтурщик», – бросил как-то в его адрес Гиммлер. Сам дилетант во всем, кроме земледелия и птицеводства. Так или иначе, именно Шпееру удалось добиться рекордных показателей в производстве оружия, несмотря на ужасающие воздушные налеты. Он трезво оценивал обстановку, быстро принимал нужные решения и, притом, игнорировал предвзятые мнения. Именно в таком соратнике Штернберг сейчас и нуждался. Шпеер, спокойный, весьма располагающий наружности человек, был чужд фанфаронства, партийных бонз и демонстративной элитарности СС. Своих постов он добился не лестью и подхалимством, исключительно благодаря редкостной работоспособности. Штернбергу пришлись по душе его сдержанные манеры, усталые глаза и истинно архитектурная четкость и собранность мыслей. Гораздо меньше понравился тусклый огонек одной маленькой, но упорно тлеющей страсти. Шпеер бредил Гитлером. Больше всего на свете он хотел бы стать лучшим другом человеку, который вряд ли вообще был способен на дружеские чувства. Все прочее было рационально и холодновато, как анфилада мраморных залов, выстроенных в стиле имперского неоклассицизма, без глубоких подвалов и темных углов. Шпиер явно был из тех, кто не обременяет себя грузом неприятных впечатлений. Добропорядочный гражданин, он никогда не отправился бы добровольно смотреть на казнь, но невозмутимо прошел бы мимо штабелей трупов. Впрочем, Штернберг смутно ощущал, что от него самого веет не меньшим холодом. Лишь две вещи на свете его сейчас по-настоящему волновали. Воплощение проекта «Зоненштайн» и «Тихое убийство». И о том, и о другом он думал с ледяным ожесточением. План убийства он вынашивал с того дня, как узнал, что после поимки и ареста Мёльдерса трибунал СС приговорил чернокнижника к бессрочному заключению в секретный подземный концлагерь в Ван слебене Того, что заклятый враг по-прежнему топчет землю и строит планы побега, Штернберг не собирался просто так оставлять. Мёльдерс на его месте этого точно не оставил бы. Шпиеру, определенно не страдавшему излишней впечатлительностью, было, тем не менее, не по себе от нового знания, с которым едва справлялось его воображение. Обширное воображение, с легкостью выстраивавшее невиданного размаха проспекты, гигантские здания и сюрреалистические световые соборы для ночных шествий. «Вы видели тот фильм, который Рейксфюрер привез в Ставку», утвердительно произнес Штернберг. «И тот, что был уже снят в волчьем логове». «Да, признаться, я едва поверил в увиденное. Я и сейчас с трудом верю, но верю. Мне хочется верить. Теперь я понимаю, о каком чудо-оружии твердит пропаганда». «Значит, чудо-оружие», с оттенком сарказма повторил Штернберг и достал из портфеля газетный листок. Это была передавица из «Фелькишер биобахтер от 7 сентября. «Ни один выросший на немецкой земле колосс не должен давать пищу врагу», с пародийной патетикой принялся зачитывать Штернберг. «Пусть все мосты будут разрушены и все дороги перегорожены. Пусть враг везде и всюду ощущает на себе испепеляющую ненависть». Как эти строки соотносятся с тем, что в скором-скором времени мы должны будем все силы бросить на технологический прорыв. Как можно создавать оружие победы при разрушенных коммуникациях? Разве не фюрер твердил, что мы вернем все захваченные врагом территории?» Разговор происходил в саду за гостиницей. В номерах могли быть установлены микрофоны. Ухоженный лук полого уходил из-под сеней дубов к кустарникам в багряных подпалинах, и высоким ивом, полоскавшим в воде серебристо-зеленые пряди. Ослепительные треугольники парусов плыли над озерной гладью. Далекий берег мрел в молочной дымке жаркого дня. Воскресная беззаботность, будто нет войны. Внезапно Штернберг оглянулся вокруг, провел ладонью по паре шезлонгов, выставленных на лужайке, наклонился, коснулся травы. обрывки сейчас назад беседы двух человек таяли под свежим ветром с озера. «Вы уже говорили здесь». Штернберг обернулся к опешившему Шпееру. «Вы обсуждали с кем-то указ Гитлера. Взорвать промышленные предприятия, электростанции и газовые заводы, сжечь документацию, уничтожить запасы продовольствия, забить скот, спалить дома, разрушить все памятники архитектуры». Немцы не должны жить в оккупированных врагом территориях. Санкт-Мария и все блаженные объясните мне, дьявол все подери, что тут вообще происходит? Что за разнузданное безумие? В наших руках оружие, которое дает нам власть над самой историей. Какие к черту оккупированные врагом территории? Зачем этот сатанинский вандализм? Мысленно Штернберг увидел перед собой глаза Гитлера. в них, сверкала ледяная пустота. Он скрутил газетный лист, разодрал пополам и швырнул занявшиеся пламенем обрывки себе под ноги. Шпеер попятился. «Доктор Штернберг, я пытался пробудить фюреры сочувствие к немцам, и я постоянно подчеркиваю, что выводить предприятие из строя следует только в самый последний момент». Но фюрер постановил, «Все, что может попасть в руки врагов до того, как вы замкнете стену времени вокруг Рейха, должно быть уничтожено. Фюрер редко меняет однажды принятое решение. Однако я очень надеюсь, эта его привычка поможет вам, нам, провести эту операцию, потому что...» Шпеер замешкался. «Выкладывайте уж полностью», – мрачно сказал Штернберг. «Я знал, что у вас есть плохая новость». Здоровье фюрера в последнее время резко ухудшилось. Он постоянно жалуется на изнеможение, стареет буквально на глазах. Борман считает, что причиной тому послужили ваши эксперименты и теперь постоянно нашептывает об этом фюреру. Борман холоп, мужлан. Ему не под силу понять научное значение вашего открытия. Зато он прекрасно понимает, какую неслыханную власть ваше устройство дает Гиммлеру. Об этом он тоже наверняка говорил фюреру. Якобы Гиммлер может прокрутить историю назад, чтобы повторить покушение 20 июля или получить с помощью ваших зеркал вечную молодость. Да что угодно может. Фюрер очень мнителен, когда речь заходит о его здоровье. А Бормана нельзя недооценивать. Он не потерпит, чтобы кто-то при фюрере обладал большей властью. Бормана, личного секретаря фюрера, Штернберг видел мельком, когда приезжал в Вольф в Шансе. Не обремененный ни образованием, ни верой, ни принципами, Борман был, тем не менее, по-своему последователен и умен. Или, скорее, обладал первобытной хитростью. Штернберг не раз слышал, насколько опасен этот раскормленный ротвейлер по жестокости превосходивший многих лощенных хищников тщеславного Гиммлера. Пока Гиммлер строил свою империю СС, Борман не отходил от Гитлера ни на шаг, и каждый его намек воспринимал как приказ. Незаметный, всегда, казалось бы, на вторых ролях, Борман так опутал фюрера своими бесчисленными услугами, что тот уже не мыслил ни повседневной работы, ни устройства личных дел без его ненавязчивой помощи. Так Борман стал сущей тенью Гитлера. С главой СС секретарь фюрера был на «ты» и водил с ним в некотором роде дружбу, оборотной стороной которой служило яростное соперничество. «Сомневай, что Борману удастся пробудить у фюрера сомнения относительно Гиммлера», – заключил Шпеер. «Но вам и вашему проекту я не преувеличиваю грозить серьезной опасность». «Благодарю за предупреждение, Герр Шпеер». Штернберг, глядя вдаль, прищурился и дернул уголком рта. Внутри поднималось что-то огромное, тяжелое, черное, как первая волна всемирного потопа. «Убить, к черту Бормана!» вздумалось вдруг. Страшнейшим из проклятий. Энвальтации раскаленными спицами. «Убить!» «Я хочу вам помочь!» За словами Шпеера слышалась очередная попытка самоубеждения. Ему действительно хотелось верить в то, что он говорил, И он словно оправдывался, потому что не мог поверить до конца. «Ваши зеркала – настоящее чудо, божий промысел, длань провидения, как любит говорить фюрер, то, что спасет всех нас». Внезапно его лицо стремительно побелело, на лбу выступила испарина. «Сегодня жарко. Осень, а так жарко, вам не кажется?» Он вдруг пошатнулся. Штернберг подхватил его под руку и помог опуститься на шезлонг, мысленно обругав себя последним идиотом. «С каких это пор кретин ты разучился себя контролировать? Только что взрыв его ненависти по отношению к Борману задел собеседника, пробив брешь в отнюдь не слабой ауре. И хорошо, если на завтра господин Шпеер не почувствует какого-либо недомогания». Помнится, некоторым людям становилось худо в присутствии Мёльдерса. «Простите», – одними губами произнес Штернберг. И, конечно, он сразу понял, что Бормана он не убьет. Слишком опасно. И ведь вполне может случиться так, что фюрер углядит во внезапной кончине секретаря прямое доказательство всем бормановским сомнениям. Однажды возникшая или высказанная кем-то идея поселяется в сознании, чтобы либо разрастись, либо исчезнуть под натиском других идей. «Если фюрер заразился подозрительностью, то поздно убивать Бормана, а если нет – бессмысленно!» «За вами стоит нечто очень большое!» – вполголоса продолжал тем временем Шпеер, откинувшись на шезлонги и прикрыв глаза. «Как за фон Брауном? Нет, гораздо больше! За фон Брауном будущее, а за вами? За вами вечность!» Штернберг фыркнул. «Всего лишь новое знание!» и нам надо работать быстро, чтобы оно послужило немецкому народу, прежде чем кто-то сумеет переубедить фюрера. Я сделаю все, что в моих силах». Шпеер выпрямился, потирая виски. Метр до Теля из обслуги гостиницы принес бутылку воды и стаканы и тут же поспешил исчезнуть, только поймав тяжелый, бьющий на вылет взгляд Штернберга, не применувшего вцепиться в чужое сознание. чего это метрдотель такрезво выскочил, не подслушивает ли? Мне уже лучше, сказал шпеер. Вот ты отлично, Штернберг достал из портфеля карту и разложил ее на столике между шезлонгами. Ветер с озера упрямо пытался завернуть край карты, словно желая отсечь зредный кусок того, что было изображено на ней. Смотрите, граница времени пройдет по фронтам. Все земли, которыми мы будем владеть на момент его обращения к зеркалам Зоненштайна, будут в нашем распоряжении. Остальной мир будет отрезан от Германии. На несколько лет для нас и на несколько дней для наших противников. По фронтам? Как вы можете гарантировать такую точность? Здесь все решает мысль, Гершпейер. Эта карта у меня в голове. Что будет на границе? Граница непроницаема. Любая техника там выходит из строя, а люди теряют сознание, иногда гибнут. Все последствия еще до конца не изучены. Главное, границу невозможно преодолеть. Крыша над Германией? Шпиер смотрел на большие ладони Штернберга, шатром прикрывавший центр карты. Верно. И для того, чтобы сохранять ее на протяжении нескольких лет, Нам не нужно будет удерживать фронты, не потребуется авиация. Нам ровным счетом ничего не потребуется. Никаких бомбежек? Именно. Это же кардинально решит многие проблемы промышленности. В глазах сдержанного до сего мгновения министра мелькнули диковатые огоньки. Когда в мае начали бомбить заводы по производству синтетического бензина, я думал, нам приходит конец. Химическая промышленность в руинах. Скоро придется подмешивать в порох соль. Сегодня экономику и производство можно восстановить только полностью, изменив обстановку в воздухе. Но несколько лет это бессмысленно. Запасов флигирующих металлов хватит лишь на несколько месяцев, а потом все заводы встанут. Нас уже отрезали от никелеевых рудников Финляндии. Если прекратятся поставки хромовой руды из Турции, выпуск военной продукции полностью закончится к середине следующего года. «Финляндию можно вновь прибрать к рукам», – перебил Штернберг и почувствовал на губах яд циничной усмешки. «Я добавлю ее на свою мысленную карту. Специально для вас, Гершпейер. Если Финляндия будет отрезана от Советского Союза, думаю, нам не составит особого труда навести там порядок. Балканский полуостров значится на вашей мысленной карте? Да, и еще один важный момент. В моем отделе есть группа людей, открывших немало новых месторождений на территории Рейха. Что же касается импорта, нам придется создать необходимые запасы. Потребуется слишком много времени. Которого у нас нет, оно будет, Гершпейер. Ваша задача добиться того, чтобы в море вышли все суда, способные прорвать блокаду и любой ценой доставить необходимое сырье. Их снабдят специальными устройствами на основе системы «Зеркал». Эти корабли отправятся в прошлое. Они сделают столько рейсов, сколько потребуется и вернутся к назначенному сроку. Руки Штернберга по-прежнему куполом переплетенных пальцев прикрывали самое сердце, изображенное на карте Германии. «Мы натворили столько ошибок, доктор Штернберг», – помолчав сказал Шпеер. «Нам следовало бросить все силы на создание реактивных истребителей и зенитных ракет, вместо того, чтобы увеличивать выпуск зенитных орудий и баловаться ФАУ. Это не оружие возмездия, а самая обыкновенная бомба. К тому же никогда нельзя предсказать заранее, куда она упадет. Теперь у нас будет время, чтобы исправить все ошибки». А что касается оружия возмездия, как обстоят дела с проектом урановой бомбы «Гершпейер»?» Министр несколько смешался. Штернберг почувствовал, почему. Одно только это словосочетание будто бы срывало покровы времени, открывая врата в неведомое будущее. Оптимисты дают срок в два года, но, вероятнее всего, следует рассчитывать на три даже при максимальной концентрации всех сил. Когда в прошлом году прекратились поставки вольфрама из Португалии, пришлось заменить его ураном и передать на заводы большую часть наших урановых запасов. Но урановая руда есть в судетах. Шпиер странно взглянул на него, и Штернберг ясно услышал мысль о камлере. «Значит, теперь этим занимаются Каммлер и СС. Что ж, тем лучше. Бомба будет через два года, доктор Штернберг. А вообще...» Все это чистой воды безумия. Судьба протянула нам руку. Штернберг картинно простер над картой ладонь. Нам остается лишь взяться и держаться крепко. С фронтов вернутся квалифицированные рабочие. Ни один немецкий завод, ни одна верфь больше не подвергнется бомбардировке. Разве не об этом вы мечтаете каждый день, Гершпеер? Ваша мечта станет реальностью. «Вы будете тем человеком, под предводительством которого немецкая промышленность достигнет невиданных высот. А после победы вернетесь к вашим архитектурным проектам. Думаю, фюрер ждет именно этого». Последние слова Штернберг произнес особенно вкрадчивым тоном. «Несомненно, Гитлер обладал огромной властью над людьми, и Шпиер у него был на коротком поводке. «Это власть». Вера и Штернберг как никогда отчетётливо ощутил ее терпкий вкус. Он упивался остротой мгновения, ему тоже удалось зажечь в чужой душе ослепительный огонь без оглядной веры. Штернберг не убирал протянутой ладони, ожидая рукопожатия, и шпеер схватил его за руку, словно утопающий.